Глава пятая, в которой снова появляется шкипер. К Петровичу один за другим в калитку стучались местные деды. Они рассаживались в саду на лавочках и табуретках и ждали своей очереди, беседуя о том о сём, Петрович их брил опасной бритвой и стриг устрашающего вида ножницами и механической машинкой. Я сидел в своей комнате перед открытым окном и лупил по клавишам Москвы, заполняя листы бумаги, проложенные копиркой, кривоватыми буквами машинописного текста. Огромная глиняная кружка с заваренным травяным сбором и блюдечкой с печеньем скрашивали писательский труд, а разговоры бреющихся дедов отвлекали от писанины. На самом деле слушал я их с удовольствием и дивился. Они обсуждали предание старины глубокой, как нечто само собой разумеющееся. Для человека, рожденного на исходе 20 века, байка про 50-е или 60-е годы казались чем-то невообразимо далеким, а если речь шла про годы Непа или там репрессии 30-х, то тут и вовсе в пору было вспоминать неандертальцев с кроманьонцами. Конечно, для самих дедов эти рассказы оставались событиями не такой и далекой молодости. Один баял о том, как его отца четверых детей в 1945 году забрали на три года из семьи на восстановление народного хозяйства. А дети в это время ели нищемушные щи и щавля. То есть, кроме щавля, там и не было-то ничего. А на десерт – ягодку. Вареные лесные ягоды – тоже нищемушные. Это где это так нужно было восстанавливать народное хозяйства, Где так помощь-то требовалась, что там жили хуже, чем тут? Другой рассказывал про платную старшую школу и платное высшее образование аж до 1956 года и раздельное обучение мальчиков и девочек. Вот это было для меня настоящим откровением. При социализме и платные техникумы и вузы? Но они обсуждали это фоном, как нечто само собой разумеющееся. Предметом разговора деды имели приготовление летнего супчика на основе щавля. Стариканы рассуждали, на какой косточке его лучше варить, на говяжий или свиной. И яйца со сметаной добавлять лучше сразу в кастрюлю или потом в тарелку. И куда поступит внук старого гумора, мехась, когда закончит мотаться по горам-по долам и решит остепениться. После армии-то ему всякие льготы полагаются, и платить-то теперь не надо. В общем, по всему выходило, что жить стало лучше, жить стало веселее, а что было, то бельем поросло. «А ты к престольщине потолки-то повелил, Петрович? А то стыдно. К троице жирович обещались молодого попа прислать, да у царкви службу ладить. Батька-то Петр строго дал указ. Верующим препятствий не чинить. Царкву отчинили, вот. и идзе. Может, и звонницу разрешат поставить. М? Мы всладили. Не белил еще, вздохнул Петрович. «Стыдно, да. Ну, жилец у меня вон есть». Парень здоровый, поможет, он с соображением, а что папа прищут, так то писеми по воде верено. Петр Миронович, он, конечно, тоже с соображением, и его батька был шибко боговерующим, говорят, и сына так воспитал. Но Машеров один, а этих вон целая татарская ига, бабище в один чего стоит, его-то батька звонится в 25-м году и поджег, а сынок теперь в горпоселковом совете, председателем». «Не даст дозвол звонницу ставить. Скажет, мол, неча звонить, потому как религиозная попагранда». «Ничто!» — загомнили деды. «Съезд будет в августе, там порешают. Машеров силу имеет даже поперек Романова. Да и Романов моют соображением». А я диву давался. В городе, конечно, тоже детей тайком крестили. Но тут, на селе, церквей нет. Какие взорвали, какие сожгли, какие под нужды народного хозяйства передали еще до войны, а народ до сих пор престольные праздники наперечет знает и в соседней деревне в гости ходит отмечать. Деда эти недаром пришли, сегодня воскресенье, не зелька, на местный манер. Работу тяжкую, не работаю, стараются время провести с чувством, с толком, с расстановкой, хоть в церковь возможности сходить и нет. Эти, небось, еще и старый режим помнят, Сколько им там лет-то? Петровичу 70, Родился, стало быть, в 1910 примерно. На меня отдохнуло могильным холодом ушедших в небытие эпох. И я активнее застречил по клавишам. С далекими эпохами я ничего поделать не мог. А вот будущее. Будущее уже менялось. Перед глазами мелькнул образ старого Белозора. Оттуда из альтернативного 2022 года. Поджарого крепкого старика со страшным шрамом поверек глаза. Что же ждало меня впереди? Что ждала Родину? Этих вот дедов, которые брились и трепались под окном. Не навредил ли я миру своими действиями? Не сделал ли хуже?» Стрекотала печатная машинка. Листы складывались тремя стопками. Оригинал на вычетку с суровым цензором. Одна копия мне, еще одна в кубышку, а то мало ли... «Писалось неплохо. Еще бы. С персонажами проблем не было. С приключениями тоже. Здесь, в этом чудном, прекрасном и страшном мире, я встретил таких личностей, что хватит на десяток книг». Той самой ЧВК по сюжету руководил некто Николай Васильевич Лисов. Командиром отряда лихих демонов, к которому был прикреплен главный герой, бравый военкор Дубровский, являлся бывший полковник ГРУ Стефан Казимиров. Действие пока что разворачивалось в Афганистане оккупированным американскими войсками, а Российская конфедерация выглядела довольно пугающе. Антиутопия, как она есть, в последние времена же. «А я говорю, Лешак!» Клиент у Петровича сменился. Теперь это был высокий и худой, как жертв старик, с головой и лысой, как бабья коленка. Только на затылке и висках у него оставалась жесткая щетина седых волос. Их-то и покрывал пенный Петрович при помощи помозка. «Не смог, сынок, в утопиться. Толковый был хлопчик, на медаль золотую шел, на байдарках плавал, на таку работал каждое лето. На кой хрен ему утопиться? Лишака под Ивашковичами мужики видали, он парня с панталыку сбил». «Идиот ты, Никитич! Когда юнаком гулял, молодым идиотом был. Сейчас постарел, старым идиотом стал. Не бывает лешаков. Из-за девки из Букчи они все перевешились. Это каждому известно». «Сам ты идиот! Один ошибается, два ошибаются десять не ошибутся. Шоу полигона за Ивашковичами видели? Здоровенный, как мять звесь и вочи красные. И блюхер с бы видел». «Блюхер упился до чертиков и помер две недели назад», — сказал Петрович. «Теперь мы вдвоем со сменщиком вместо трех на дамбе работаем. Пошли, Никитич, к нам на шлюз. Как раз на лишака своего полюбуешься и грошей заробишь. Я 10 лет работаю, никакой нечисти не видал. Может, если б и пил, как Блюхер, тоже бы Леших видал. Он как за бутылку берется, так не то что Лешего, чертей видит». И шарился, хрен знает где. Отчупись, Петрович, я на свой век наработался. Не веришь мне? Тоня тоже не верила, а потом поверила. Никитич воздел руку к небесам и потряс пальцем. Так что вся простыня, которой он был укрыт с головы до ног, сбилась к шее, и волосины посыпались ему за шиворот. Вот тут я прямо напрягся. Тоня? Петрович сердито вернул клиента в исходное положение и продолжил брить его затылок. А что, Тоня? спросил он. «Так накануне того, как зебра с дружками-то того, она ж пенсию мне привезла, меня подагра замучила, я из хаты выйти не мог. Так она вот и зашла ко мне, и такая напуганная была, такая напуганная, лешака видала». Дальше деды с большой охотой принялись рассказывать друг другу о том, кто, когда и с какой нечистой силой контактировал, и какие у этих встреч были последствия. И трепались они с абсолютно серьезными лицами. Как будто и сомнений быть не могло, все эти ведьмаки, зюзи, белые бабы, анчутки и багники – такая же неотъемлемая часть полезской флоры и фауны, как, предположим, болотные черепахи или там аисты буслы. Два скептика – Петрович и еще один дед помладше – больше зубоскалили, подтрунивали и намекали на мухоморы, паленую горелку и старческие маразмы. Но слова про почтальоншу Антонину крепко засели в моем мозгу. Конечно, ни в каких леших я не верил, но... Но еще и блюхер какой-то помер две недели назад. Немного ли смертей для отдельно взятого участка сельской местности на ограниченном временном отрезке? Одно благо удалось предотвратить. Почтальон, что в больничке в себя приходят. Но четыре юноши и один блюхер... Я готов был дать голову на отсечение. Гириллович отправил меня сюда именно за этим. Но почему меня? В конце концов, тут ведь был Соломин, да и вообще тот же Михась Гумор. Отпусти его, высокое начальство, на деревню к дедушке. Наверняка смог бы что-то разнюхать и расследовать лучше меня. Он ведь был местный? Или именно в этом и было дело? Казимир Стефанович говорил что-то о взгляде со стороны, но звучало это как-то несерьезно. Конечно, меня снова играли в темную и, наверное, проверяли какие-то сомнительные ячейки своей спецслужбистской сети. Протянув наживку с информацией о придурочном белозере, который не чего выбрал для творческого отпуска именно Тарицу, мимо каждого любопытного носа. Но... Но я не мог просто так сидеть на месте и делать вид, что ничего не происходит. Определенно, мне нужен был источник информации о местных раскладах. Таинственные штунды, клуб по интересам, в который входит не менее таинственный якутский самурай Габышев, Антонина и Яся. «Курва!» Сказал я, осознавая, что уже минут десять тупо пялюсь в пустоту и не написал ни строчки. «Так дело не пойдет!» Я мигом переоделся по последнему писку моды, напялил белозоровые штаны и замшевые кроссинговые ботинки, рассовал по карманам разную полезную мелочевку, накинул любимую клетчатую рубашку, аккуратно причесал волосы. Кажется, вид, более чем провокационный для этих мест, самое оно для того, что задумал, небеса уже потихоньку темнели. Солнце сонно опускалось к верхушкам деревьев за разлившейся рекой. Во дворе деды уже выставили стол под яблоней, разложили на нем принесенную в качестве платы за бритье и стрижку, выпивку и закуску, довольно изобильную, надо отметить, и приготовились культурно посидеть. И тут на крыльце появился такой красивый я. — Гляньте, вождь краснокожих! — сказал один из полесских аксакалов. — Ты куда это собрался? — спросил Петрович. — Пройдусь. Пожал плечами я, пружинистой походкой сбегая с крыльца и направляясь к калитке. «Гляди, в таком виде тебя точно наши оприходуют. Будь я на лет двадцать молодейший, точно бы такого коубоя по башке приложить попытался!» Я только хмыкнул, на то и был расчет, и заявил решительной походкой, шествуя к калитке. «Задолбутся!» «Конечно, я забыл про сраную перекладину». Кто вообще делает перекладину между столбами калитки? Что за уродский обычай? Я ляснулся так, что загудел весь забор, а из глаз у меня посыпались искры. Почему это всегда, всегда случается со мной, когда я разважничаюсь? Или в дерьмо наступлю, или башкой стукнусь, или штанина на жопе порвется? Это какой-то коварный закон мироздания, который пока еще никто не назвал своим именем? «Закон выравнивания баланса самооценки имени Геры Белозера, чтоб его размер кучи дерьма, в которые вступает человек, прямо пропорционален углу задранного в этот момент носа». Деды ржали до слез. Старые черти. А Петрович предложил. «Может, чего приложненького холодить?» Я только отмахнулся и, потирая ушибленное место, двинулся по улице Северной в сторону центра Талицы. Пятачок, так местные называли площадь в самом центре поселка. Конторы, магазины, кафе-закусочная, столовая и пивная, кинотеатр, дом престарелых, библиотека и Егор-поселковый дом культуры. Все это находилось тут, образуя собой сердце населенного пункта. В самом центре, самого центра, с краешка небольшого скверика из раскидистых елей, гордо высился огромный поросший мхом валун с табличкой, на которой была выгравирована надпись талица 500». Аж в 1470 году впервые упоминалось в летописи «Местечко Талица» в связи с нападением крымских татар, коих мужественно поубивали местные обыватели, заманив в одной из многочисленных трясин окружавших городок. Вечерний сеанс кино закончился. Народ толпой валил из дверей кинотеатра. На афише в тусклом свете фонаря можно было рассмотреть надпись «Дамы приглашают кавалеров». И я не сразу понял что это название фильма, думал что-то вроде формата вечеринки. Однако, пусть я и был профаном в советском кинематографе, но фамилии Ниеловой, Куравлева и Караченцева тут же направили мои мысли в нужную сторону. Народ постарше вроде как расходился по домам, те, кто были помладше, двигали в ДК. Оттуда же доносились звуки музыки. Абба недавно выпустила новый альбом. И тут, на периферии одной из самых закрытых стран мира, великолепных шведов тоже слушали, стирая пластинки до дыр. Черт возьми, там у них в ДК даже была светомузыка. Я заглянул в открытую дверь. Дяди и тети, мальчики и девочки всех возрастов активно дрыгались в разноцветных лучах, отраженных от стеклянного шара, который висел под потолком. Аудиосистема тоже была вполне приличная, по крайней мере, долбала по ушам так, что я самого себя не слышал, не то что окружающих. Мимо меня протолкнулась внутрь буйная компания парней и девчат. Парни нарочито расставляли локти, желая задеть непонятного чужака, дерзко и пьяно смотрели прямо в глаза, явно провоцируя. «Ну-ну, подождем самого смелого. Мне нужна была информация, и ловить ее каким иным способом, кроме как на живца, у меня просто не было времени» а потому завис у самого входа, подпирая дверной косяк и рассматривая почтенную публику, которая лихо отплясывала под громыхание Аббы. Плохую штуку со мной сыграло отсутствие бара. Сделать вид, что занят, попивая безалкогольное пиво или водичку из стаканчика, возможности не было. Мужчины принимали на грудь обычно заранее, в пивной или тут же у знака тарица 500 и чувствовали себя раскрепощенно с самого начала. Отираться у стеночки им не хотелось. Барышни всех возрастов достигали раскрепощенности другим способом. До выхода в свет они наносили на лицо невероятное количество косметики, а на голове сооружали что-то вроде замковых башен и стогов сена. Местные на прически заставляли меня нервно хихикать с завидной периодичностью. Заиграла какая-то медленная композиция, тоже из репертуара Аббы. Народ разбился на парочки. «Я уже думал отчебучить что-нибудь эдакое». Но проблемы нашли меня сами. Яркая, дорезив в глазах девушка, неопределенного возраста, одетая в завязанную узлом на груди рубашку и что-то там еще, решительно ухватила меня за руку. «Пойдем танцевать. Чего скучаешь?» Она кричала изо всех сил, стараясь пересилить музыку и источала ароматы алкоголя и каких-то духов. Сток сена на ее голове трясся в такт музыки. Я даже не успел среагировать. Нужные мне люди подскочили со всех сторон сами. Ридко, какого?» Тут же начал с претензий самой плотной из всех. Рубашки пузырями, широкие брюки, обветренные молодые лица, крепкие предплечья, белобрысые короткие прически, решительные взгляды голубых глаз. Вот они, дети партизан, плоть от плоти Полесья. «Уйди, Сеня, видишь, с человеком разговариваю», — возмутилась редко, но руку мою отпустила. «А мы сейчас посмотрим, что это за человек такой». Эти парни явно имели на сегодняшний вечер определенные планы и набить морду городскому коубою значилось в этих планах отдельным пунктом. Они уставились на меня все втроем, сунув руки в карманы безразмерных брюк и хмурясь. «А что вы на меня смотрите, отцы? На мне цветы не растут, и узоров нет!» — усмехнулся я. Хотя было на самом деле страшновато. Все-таки трое — это трое. Нет на свете таких бэтменов, чтобы в одиночку одной и левой с тремя крепкими драчунами справиться. Трое — это всегда большая проблема. Не прибьют, так накидают так, что держись. «Ты кой хрен приперся сюда, туебень?» Плотный тоже пытался перекричать музыку. Говорить тут явно было неудобно. «Дело у меня в талице, человека ищу!» Сказал я самым официальным тоном. «Поможете? Не за так, ясен хрен!» Вот тут они в замешательстве начали переглядываться. Вроде как все намекало на конфликт из-за сдриснувшей в неизвестном направлении ритки, а тут дела какие-то. «Выйдем, пообщаемся», — предложил я, и, не дождаясь ответа, двинулся к выходу. Судя по возмущенным скрикам пресунов, три таллицких мушкетера ломанули через толпу за мной. Чуйка просто вопила о том, что я делаю полную хрень, но ничего другого я просто не умел, а потому... «Так что, пацаны, Блюхера найти поможете?» Не давая им ставить ни слова, начал я. «Даю трешку, если покажете, где живет. Такой странный мужик на дамбе работал». «Почему Блюхера? Да черт его знает, фамилия понравилась. И Лишака видал, и помер к тому же, с него взятки гладкие теперь. Надо же с чего-то начинать». «Ну, это, елы-палы!» — переглянулись хлопцы. «Он того это... Не поможете? Тело у нас с ним было на полтос. Эх, так помер он!» Тут же включился плотный. «Упился и помер две недели назад!» «Черт!» — я потер лоб ладонью. «Вот ведь! А я эти гильзы уже пообещал, и деньги хорошие. Вот же засада!» Актер из меня был дерьмовый, но этим товарищам должно было хватить. «Какие гильзы?» — тут же подобрались пацаны. «Какой полтос!» Я смирил их недоверчивым взглядом. «А с чего мне с незнакомыми людьми откровенничать? Одно дело Брюхер, мне его знакомые посоветовали, другое — какие-то типы из клуба». «Мы не типы!» — обиделся плотный. «Меня Сеня зовут!» «А меня Вася!» — помахал рукой потлатый. «Гоша!» — подал голос самый мелкий. «А меня шкипер!» — выдал я первое, что пришло в голову. Так что немецкие гильзы тут не такая и редкость. Если достопочтенные господа Сеня, Вася и Гоша тут же делают стойку, едва заслышав пропалтос. «Немецкие гильзы?» — пацаны переглянулись, и Вася шмыгнул носом. Так белый бе! Он тут же получил тычок локтем в бок от главного, Сеня. Редкость еще какая. Этот явно был тут самый ушлый. Это вам повезло, товарищ Кипер, что вы нас встретили. Мы-то, тутейшие, тут все места знаем и где гильзы знаем. Так что там про пятьдесят рублей вы говорили? Я едва руки не потер от удовольствия. Ребятки были у меня в кармане. Поймал с первой подсечки. Вот вам и ловлено живца. Черта с два Соломин бы такое провернул. Соломин, чтоб его объявился в самый неподходящий момент. Желтый милицейский жигуленок проехал на москве -река, и потому я резко свернул беседу. «Не, ребята, не так сразу. Давайте-ка завтра вечерочком на этом самом месте, ага». Пацаны, уже чувствующие вкус денег, тут же согласились. Всем вечера, товарищ шкифер, вот тут, под этой елкой», — сказал Сеня. «Только больше, чтоб ни к кому, ага». «Хм, ага», усмехнулся я.